Привычка искусная целительница, врачующая, правда, медленно, и сначала равнодушно глядящая на наши страдания по целым неделям в помещениях, где мы временно пребываем, но которую, несмотря на всё, так радостно бывает приобрести. Ибо без привычки, при помощи одних только усилий разума, мы не могли бы сделать пригодным для жизни ни одно помещение. Конечно, теперь я уже совсем проснулся. Тело моё описало последний круг, и добрый ангел уверенности остановил всё кругом меня, уложил меня под моё одеяло в моей комнате и поставил приблизительно на свои места в темноте мой комод, мой письменный стол, мой камин, окно на улицу и две двери. Но напрасно знал я теперь, что не нахожусь в жилищах чей образ, представленный мне в мгновение неведения пробуждения, пусть не был отчётливым, всё же заставил поверить в их возможное присутствие. Памяти моей дан был толчок. Обыкновенно я не пытался заснуть сразу же после этого. Я проводил большую часть ночи в воспоминаниях о нашей прежней жизни в Камбре, у моей двоюродной бабушки в Бальбеке, в Париже, в Дансьере. В Венеции и в других городах, припоминая места и людей, которых я знал там, то, что я сам видел из их жизни, и то, что мне рассказывали другие. В Камбре, задолго до момента, когда мне нужно было ложиться в постель и оставаться без сна вдали от матери и бабушки, моя спальня каждый вечер становилась пунктом, на котором сосредотачивались самые мучительные мои заботы. Так как вид у меня бывал очень уж несчастный, то кому-то из моих родных пришла в голову мысль развлекать меня волшебным фонарём, который в ожидание обеденного часа приспосабляли к моей лампе. На подобии первых архитекторов и живописцев по стеклу готической эпохи, он заменял непрозрачные стены неосязаемыми радужными отражениями, сверхъестественными многокрасочными видениями. похожими на расписные церковные витражи, качавшиеся и появлявшиеся на миг. Но печаль моя лишь возрастала от этого, ибо простое изменение освещения разрушало привычку, приобретённую мною в моей комнате, благодаря которой, если не считать мучительных часов отхода ко сну, она стала для меня выносимой. Теперь я больше её не узнавал. И чувствовал себя в ней неспокоенно, как в номере гостиницы или шале, куда я приехал бы в первый раз прямо с поезда. Припрыгивающим шагом своей лошади Гало, исполненный злодейских замыслов, выезжал из маленького треугольного леса, бархатившего тёмной зеленью склон холма, и приближался, сотрясаясь к замку бедной женевьевы Брабанской. Этот замок был расстечён по кривой линии, являвшейся ничем иным, как границей одного из стеклянных овалов, вставленных в рамку, которую задвигали в щель фонаря. Это был только кусок замка, и пред ним расстилался луг, на котором с задумчивым видом стояла Женевьева, одетая в платье с голубым поясом. Замок и луг были жёлтые, и я знал заранее их цвет. Потому что ещё до появления картины на стене, отливающие старым золотом звуки слова брабанд с очевидностью показывали мне его. Голо он мгновение останавливался, чтобы с грустным видом выслушать объяснение, которое громко прочитывала моя двоюродная бабушка и которое он, казалось, понимал в совершенстве, послушно согласуя с указаниями текста свою позу. не лишённую некоторой величественности. Затем он удалялся тем же припрыгивающим шагом. И ничто не в силах было остановить его медленное движение верхом на лошади. Если фонарь шевелили, я видел, как лошадь Гало продолжает двигаться по оконным занавескам, выпячиваясь на их складках и прячась в углублениях. Тело самого Гало Из вещества столь же сверхъестественного, как и вещество его лошади, приспосаблялось к каждому препятствию, каждому встречавшемуся на его пути предмету, делая из него свой остров и наполняя своим содержанием, будь то даже ручка двери, которой тотчас прилаживались и на которую неодалимо наплывали его красное платье или его бледное лицо. Всё такое же благородное и такое же меланхоличное, И, по-видимому, нисколько не смущаемая подобными перевоплощениями. Правда, я находила очаровательными эти световые образы, излучавшиеся, казалось, из мировинского прошлого, и окружавшие меня отблесками такой седой старины.